Плывя, он размышлял о том, что они упустили. Помимо язычка синего пламени, указывавшего на Александрию, на карте, нарисованной на каменной плите, наверняка имелся еще один ключ, который должен был сузить район поисков, подсказать более точное местонахождение объекта. Неужели они что-то проглядели? Или, может быть, трауль похитил этот ключ из пещеры под могилой апостола Петра и у ордена дракона уже есть ответ на самый главный вопрос, где спрятано сокровищ. Сам того не замечая, Грей поплыл быстрее, и когда он через несколько минут посмотрел вправо, то как уже не увидел. Он уменьшил скорость, и вскоре она нагнала его. После этого Грей поплыл с прежней скоростью. Впереди замаячили очертания чего-то большого. Это что-то словно вырастало из песчаного дна. Риф, обломок скалы. Грей снова поплыл быстрее. И вот он увидел, что это выдвинулось из мутной глубины. Какого черта, не удержавшись, пробормотал Грей. На него смотрело каменное человеческое лицо. Оно изрядно пострадало от времени морской воды но черты его сохранились были видны совершенно отчетливо. Каменный торс вырастал из приземиства туловища льва. Кэт тоже увидела удивительную фигуру и подплыла поближе к Грею. — Сфинкс? — спросила она. А тут еще один послышался в динамиках голос Вигара. Сломанный лежит на боку. По словам дайвера, в дно бухты в окрестностях форта буквально усеяно этими сфинксами, когда-то не украшали фаровский маяк. Ошеломленный, забыв о том, что нужно торопиться, Грей завис над статуей, рассматривая лицо, выисченное неизвестным скульптором две тысячи лет назад. Протянув руку, он прикоснулся к каменному гиганту и почти физически ощутил неизмеймую бездну времени, разделившую его и безымянного воятеля. Снова, словно ниоткуда, звучал голос Вигра. «Похоже, древние алхимики...» «Великие мастера загадок сделали этих каменных существ хранителями своей тайны». «Что вы имеете в виду?» — спросил Грей. В динамиках послышался довольный смешок Вигра. «А вы разве не знаете историю сфинкса?» «Чудовище, которое терроризировало жителей города Фивы. Загадывая каждому из них одну и ту же загадку и пожирая их, поскольку никто не мог разгадать ее. А загадка была такая». Кто имеет один голос, но четыре, две и три ноги? — И кто же подпопытствовал Грей? — Человек, — ответила Кэт, паривший воде рядом с ним. Ребенком он ползает на четвереньках, потом стоит на две ноги, а в старости вынужден ходить, опираясь на палку. Разгадать загадку удалось только Эдипу, после чего Сфинкс бросился за скалы и погиб. — Упал с высоты, — задумчиво проговорил Грей. Точно так же, как и эти. Оттолкнувшись от статуи, он поплыл в пьют. У них хватало и своих загадок. Через десять минут подводного путешествия, прошедших в молчании, они уткнулись в скалу, на вершине которой возвышался форт. На дне лежали гигантские известняковые блоки, но в скальной породе не было видно ни пещер, ни проходов, ни расщелин. Поплыли обратно скомандовал Грей. Они немного проплыли вдоль скалы, а затем развернулись и пустились в обратный путь к катеру. — Монк, у тебя там наверху все спокойно? — спросил Грей. — Как на кладбище, сообщил тот. — Загораю. — Смотри, не сгори. Используй солнцезащитный лосьон. Мы скоро будем у тебя. — Ладно, командир. Обратный путь занял у них сорок минут. После чего они развернулись и снова поплыли в направлении береговой линии. Чего только не было на дне. Грей видел ржавый скелет давным-давно затонувшего судна, куски каменных блоков и даже обломки древнего обелиска с остатками каких-то надписей. И над всем этим танцевали табуны рыб, раскрашенных в тысячи цветов. Грей посмотрел на манометр Поскольку он старался дышать экономно, воздуха в баллоне оставалось еще примерно половина. Обращаюсь ко всем. Доложите, как у вас с воздухом? Выслушав ответы, он принял решение подняться на поверхность не позже, чем через двадцать минут. Потом они отдохнут с полчаса и снова в воду. Плывя к катеру, Грей снова вернулся мыслями к тому, что мучило его уж не первый час.